Глава вторая. Голодные игры. В этой главе вы узнаете, что здоровый голод заряжает энергией и побуждает отправиться на поиски питания. Нездоровый голод вызывает утомление и острую потребность в энергии. Восстановление жиросжигания преобразует нездоровый голод в здоровый и формирует более разумное взаимоотношение с пищей. Давайте поиграем в такую игру. Представьте себя много-много лет назад. Я хочу воскресить в вашей памяти ощущение из детства. Мы сосредоточимся на воспоминаниях о том, что вы чувствовали, когда были голодны. Я хочу, чтобы вы вспомнили тот день, когда вы играли весь день напролёт без еды и перекусов, а потом за час-полтора до своего обычного ужина. У вас вдруг так сильно подводил живот от голода, что вы просили свою маму дать вам что-нибудь поесть. В такой ситуации взрослые ничего вам не давали, вместо этого они говорили: "Если ты сейчас что-то съешь, то испортишь аппетит и не будешь ужинать". Возможно, что это вызывало обиду, и вы начинали дуться, как мышь на крупу. Но это продолжалось недолго. Вскоре вы напрочь забывали о своём голоде, поглощённые новой игрой или новым занятием. Несмотря на то, что вы были лишены внешних источников калорий, у вас всё равно было полным полной энергии до конца дня. Я поставлю вам дополнительные баллы, если вспомните о том, что когда вы после такого голода наконец-то садились за стол, еда казалась особенно вкусной. Большинство моих пациентов вспоминают свой детский опыт ощущения голода как нечто временное, мелкое неудобство, от которого можно было быстро отвлечься. В детстве голод не влиял на их настроение или уровень энергии. Они контролировали свой голод, отстраняясь от него и полностью сохраняя способность продолжать свои занятия: играть в игры, читать книгу, учить уроки или сосредоточиться на каком-нибудь новом деле. Таким голод должен быть в детстве. Если вы голодны, а еда недоступна, не велика беда. Здоровые дети, которые питаются полноценно, могут играть весь день без обеда. А если несколько часов спустя их внезапно охватит чувство голода, но перекусить им не разрешат, они могут спокойно отложить приём пищи и продолжать свои игры, делать уроки, заканчивать начатые дела и так далее. А теперь давайте подумаем о настоящем и обсудим, отличается ли ваш опыт ощущения голода во взрослом возрасте от того, как вы ощущали его в детстве. Я имею в виду, возникают ли у вас вместе с чувством голода какие-либо дополнительные ощущения, которых не было раньше. Если вы ощущаете голод в начале дня, потому что вам пришлось убежать из дома без завтрака, то как вы себя чувствуете? Испытываете ли вы сонливость или раздражение? А может быть, ощущаете подавленность или депрессию? Что происходит с вами днём, если вы не пообедали? Вы начинаете думать о еде? Можете ли вы сконцентрироваться на своей работе? Возникают ли у вас головные боли? И что происходит во время ужина в один из дней, когда вам не удалось пообедать или хотя бы что-то перекусить, выпить калорийный или энергетический напиток? Вы всё ещё можете сосредоточиться на том, чтобы вечером приготовить себе еду. Голод здоровый и нездоровый. Хотите верьте, хотите нет, но ощущение голода во взрослом возрасте должно быть кратким и самокупируемым, таким как в детстве. Взрослые люди должны уметь не замечать свой голод, засучить рукава и закончить работу, даже если на это потребуется несколько часов и при этом оставаться собранными и уравновешенными. Но большинство из нас не могут этого делать. Большинство из нас не могут контролировать свой голод, поэтому голод управляет нами. Большинство моих взрослых пациентов не только не могут пропустить приём пищи. Многие говорят, что между приёмами пищи они обязательно перекусывают, чтобы поддерживать свою энергию. Когда я спрашиваю пациентов, какие ощущения они испытывают, когда голодны, но не могут поесть, подавляющее большинство из них рассказывает о чувстве отчаяния. Они говорят, что не могут работать в полную силу. У них возникает затуманенность сознания, сонливость, Или даже тошнота и головокружение. И в это время коллеги или члены семьи могут также замечать у них изменение настроения. Они становятся явно раздражительными и капризными, как дети, которые не легли спать в обычное время. Для взрослых стало настолько типичным явлением впадать в состояние раздражительности, когда они не могут принять пищу в обычное время, что в разговорном языке появилось новое выражение для описания этого состояния злой от голода. Мы живём в эпицентре эпидемии непереносимости голода, если остаёмся без пищи дольше нескольких часов. Масштабы эпидемии злости от голода были впервые продемонстрированы во время Суперкубка 2010 года. В телевизионном рекламном ролике, который транслировался в перерывах между матчами, шоколадные батончики прикольно изображались как питание, которое улучшает спортивные результаты. Сюжет ролика был примерно таким: 89-летняя комическая актриса Бетти Уайт играет в уличный футбол с группой 20-летних спортсменов. Бетти медлительная и слабая, и её легко сбить с ног. К счастью, к ней на поле спешит её молодая подруга и даёт ей батончик-сникерс. Откусив всего лишь один кусочек батончика, маленькая старушка превращается в высокого, мускулистого жеребца в грязной спортивной форме. Слоган рекламного ролика звучит так. Ты не ты, когда ты голоден. Интересно отметить, что в английском языке есть специальное слово "hangry" злой от голода, которое образовалось при слиянии слов "hungry" голод и "angry" сердитый, недовольный. Именно это слово автор имел в виду при описании этого состояния. Как ни удивительно, но это довольно убедительное утверждение о полезности для здоровья этого снека. потому что если вы поймёте, что ваше настроение, способность концентрироваться, отношение к происходящему, энергичность и другие особенности состояния трансформируются до неузнаваемости, если вы съедите кусочек сладкого батончика, то с психологической точки зрения вы не тот человек, каким должны быть. Несмотря на то, что производители снеков хотят внушить вам, что сладости или любые другие продукты, повышающие уровень сахара в крови, улучшают производительность и спортивные показатели, в долгосрочной перспективе употребление такой пищи не лучшее решение. Вас может это поразить, но такие физиологические изменения и вмешательства в ваши показатели как в когнитивном, так и в эмоциональном плане на самом деле не являются признаками голода. Они свидетельствуют об остром дефиците энергии, возникающем в вашем организме, который в обычном состоянии не связан с голодом. И если вы начинаете перекусывать, чтобы приглушить эти симптомы, то ещё больше усугубляете эту проблему. Голодный, как волк. Голод должен быть стимулом, который направляет нас к питанию и мотивирует подняться с места и что-либо предпринять, чтобы получить пищу. Голод не должен вызывать чувство усталости. Если бы голод вызывал усталость у каких-либо животных, они уже через считанные часы потеряли бы способность вставать на ноги и добывать пищу. То есть они быстро лишились бы реальных шансов найти себе пропитание и обессилев ушли из жизни. Представьте себе стаю голодных волков. Можете ли вы вообразить их лежащими на боку в ожидании того, что перед ними сами собой появится большие куски мяса? Или вы видите, как они без устали преследуют очередную добычу неуступно в течение многих часов, а при необходимости и дней? Если бы от голода животные становились вялыми и изнурёнными, то через очень короткое время весь животный мир прекратил бы своё существование. Почему здоровый голод должен легко подавляться отвлекающими факторами? Потому что биология рассчитана на то, что с голодом нужно что-то делать. Скорее после еды, пока желудок ещё полон, большинство из нас испытывают усталость. А часть это связано с тем, что приток крови перенаправляется от мозга к пищеварительной системе, а часть с тем, что химические вещества, которые поступают в мозг, поддерживают ощущение сытости, спокойствия и безмятежности. Через несколько часов, когда желудок опустеет, а потребность пищеварительной системы в кровоснабжении снизится, ситуация меняется. Нейрохимический баланс в организме смещается, спокойствие и безмятежность рассеиваются, и ваша психическая концентрация снова включается в работу. Это один из способов, которыми организм подготавливает вас к физической работе, связанной с охотой, собирательством, земледелием, животноводством и приготовлением пищи. Чтобы мотивировать нас к выполнению всей этой работы, мы можем сказать, что мы можем сделать это. Мозг оснащён целым арсеналом реагентов хорошего самочувствия, которые связаны с целенаправленным поведением, включая дофамин, норадреналин, норэпинефрин, серотонин и многие другие. Иначе говоря, голод должен быть высокоэнергетическим состоянием, а не упадком сил. Очевидно, что оно не может продолжаться вечно, но, судя по всему, воздержание от пищи поддерживает активизированное состояние тела и ума, давая возможность усердно работать, когда это необходимо, чтобы добыть пищу, которая нам так нужна. О том, как здоровый голод придаёт нам энергии, узнаем больше во второй части этой книги. А сейчас я хочу помочь вам понять несколько основных моментов, касающихся нездорового голода. Вы должны знать следующее: Первое. 11 предупреждающих сигналов, которые помогут отличить нездоровый голод. Второе. Нездоровый голод приводит к нездоровым привычкам. Третье. Перекусы для утоления нездорового голода только усугубят проблему. Вместо перекусов нужно есть такую пищу, которая предотвращает появление такого голода. Как распознать нездоровый голод? Если вы чувствуете себя плохо в тех случаях, когда промежутки между приёмами пищи получаются всего лишь на несколько часов дольше обычного, то это тревожный сигнал, свидетельствующий о нарушении обмена веществ. Такое самочувствие говорит не о потребности в пище. Это не здоровый голод, это энергетический кризис. А большинство людей научились лечить такой энергетический кризис, повышая уровень сахара в крови. Как показывает мой опыт, 9 из 10 взрослых не испытывают голод в том виде, как это было задумано природой. Они испытывают нездоровый голод, результат изменённой функции мозга. Такой голод возникает, когда участок головного мозга не может поддерживать свои потребности в энергии. Падение энергии вызывает когнитивную дисфункцию или эмоциональные нарушения, а иногда и то, и другое одновременно. Падение энергии могут также негативно повлиять на те отделы нервной системы, которые регулируют частоту сердечных сокращений, пульс, артериальное давление, пищеварительную функцию и температуру тела, вызывая учащённое сердцебиение, изменение артериального давления, тошноту и потоотделение. Возможно, вы даже не заметили момент, когда ваш метаболизм впервые перешагнул порог от нормального функционирования к энергодефицитным состояниям. Если вы испытываете такие симптомы достаточно долго, то перестаёте их замечать, и вам могут потребоваться определённый навык и небольшая тренировка, чтобы вы научились их распознавать и обращать на них внимание. Такие энергетические кризисы вызывают определённые симптомы в вашей нервной системе, и я хочу, чтобы вы научились их распознавать, потому что они указывают на крайний отчаянный голод. До тех пор, пока вы не положите конец нездоровому голоду, он будет вынуждать вас делать выбор в пользу вредной пищи. Давайте рассмотрим 11 симптомов нездорового голода. Первый. Состояние тревоги или беспокойства. Второй. Затуманенное сознание, когнитивная дисфункция. Третий. Головокружение. Четвёртый. Усталость. Пятый. Учащённое сердцебиение. 6. Главная боль. 7. Раздражительность. 8. Тошнота. 9. Дрожь. 10. Появление испарины или пота. 11. Слабость. Я призываю вас внимательно следить за своим состоянием, когда вы голодны. Если при ощущении чувства голода у вас возникают какие-либо из этих симптомов, И они усиливаются до тех пор, пока вы что-нибудь не съедите, а после еды быстро проходят, то это означает, что они возникают из-за нарушения обмена веществ. Но такие же симптомы могут возникать и по другим причинам, поэтому важно запомнить их и мысленно отмечать. Бываете ли вы голодны, когда ощущаете эти симптомы? Если вы испытываете их в других случаях и они не проходят после еды, то могут быть вызваны другими факторами. И в этом случае нужно сообщить о них своему врачу. Вы можете рассматривать эти симптомы как предупреждение, подобно тому, как на приборной панели автомобиля загорается сигнальная лампочка, когда в бензобаке кончается топливо. Но я подчёркиваю, что у человека такие симптомы могут возникать не только от голода, но и по совершенно другим причинам. Если вы заметили у себя любой из этих 11 симптомов между приёмами пищи или когда вы голодны, И они проходят после того, как вы что-нибудь съедите, то это энергетический кризис, и симптомы являются попыткой организма предупредить вас, что мозг не получает достаточного количества энергии. Употребление сахара поможет временно улучшить самочувствие, но это самообман. Не следует попадаться на эту удочку и думать, что для решения данной проблемы необходим сахар. Что вам действительно нужно? Так это исцелить свой метаболизм, чтобы мозг мог получать энергию из телесного жира. Первый этап плана восстановления жиросжигания учит вас питаться так, чтобы предупредить нездоровый голод, который вызывает у многих людей потребность в перекусе. Причина, почему мозг может не получать необходимого количества энергии в любой момент времени, заключается в том, что для получения энергии организм слишком сильно зависит от сахара. В главе 1 вы узнали, что когда вы не можете эффективно сжигать телесный жир, потребность в сахаре повышается и может превышать возможность организма накапливать и доставлять сахар, поэтому клетки не получают его в достаточном количестве. При понижении уровня сахара в крови появляются ощущения, что клеточные двигатели не работают на полную мощность. Именно это и вызывает симптомы нездорового голода. Ощущение дефицита энергии, которое человек испытывает, когда клеточные двигатели не работают на полную мощность, могут быть пугающими. За годы работы я видела многих людей, страдающих от одного из этих 11 симптомов голода, вызванных энергетическим кризисом, которые выработали привычку перекусывать, чтобы предотвратить их. У врачей даже есть специальный термин для обозначения комплекса симптомов, возникающих, когда организм испытывает перебои в энергообеспечении. Это состояние называется гипогликемией. Симптомы гипогликемии означают, что вы не сжигаете телесный жир. Гипогликемия в переводе с латинского означает низкий уровень сахара в крови. Этот термин описывает набор из 11 симптомов, которые включают состояние усталости, тревоги или беспокойства, тошноту, головокружение, слабость и проблемы с концентрацией внимания. В настоящее время гипогликемию считается уровень сахара в крови ниже 65 мг на децилитр. Но это не означает, что уровень сахара не должен быть в прямом смысле менее 65, чтобы вы начали страдать от таких симптомов или вам поставили диагноз гипогликемии. На самом деле, общеизвестно, что у людей с преддиабетом и диабетом симптомы гипогликемии возникают при уровне сахара 90-100 или даже выше. Почему возникают симптомы гипогликемии при высоком уровне сахара в крови? Запомните, что эти симптомы появляются при недостаточном энергопитании клеток. Таким образом, чем хуже вы сжигаете телесный жир, тем больше сахара требуется организму, и тем выше уровень сахара должен быть в крови, чтобы обеспечивать клетки необходимой им энергией. Другими словами, заблокированное жиросжигание приводит к повышению уровня сахара и симптомы гипогликемии служат предупреждающим сигналом о том, что вы находитесь на верном пути к развитию диабета. Несмотря на то, что слово «гипогликемия» буквально означает низкий уровень сахара, этот термин чаще используется для описания одного из 11 симптомов недостатка энергии, чем для описания реальных результатов анализа уровня сахара в крови. Я хочу, чтобы вы запомнили основной момент, относящийся к гликемии. Он заключаются в следующем. Процессы, которые происходят в организме во время приступа гипогликемии, означают, что клеткам нужно не больше сахара, а больше энергии. Если бы они могли получать энергию из чего-то другого, кроме сахара, это также облегчило бы эти симптомы. Результаты исследований: вашему мозгу не нужен сахар. Большинство учебников всё ещё утверждают, что деятельность мозга полностью зависит от сахара как источника энергии, но это неправда. За последний век учёные открыли, что при здоровом метаболизме мозг может получать энергию из жира, причём четырьмя различными способами. Мозг может получать энергию из телесного жира косвенным путём, с помощью особых молекул, которые печень производит из телесного жира. Они называются кетоновыми телами или кетонами. В мозге есть специализированные клетки, которые также могут вырабатывать кетоны. Они называются микроглии. Молочные продукты и кокосы содержат особые жиры, которые мозг может использовать напрямую. Они называются короткоцепочечными и среднецепочечными жирными кислотами. Достаё кешка может преобразовывать некоторые растительные волокна в короткоцепочечные жирные кислоты, которые мозг тоже может использовать напрямую. Самым известным и хорошо изученным источником энергии для мозга являются кетоны. Очень популярная кетодиета получила своё название благодаря тому, что её целью является поддержание выработки кетонов в организме. В следующих главах этой аудиокниге мы узнаем о кетонах больше. Современный рацион лишает мозг всех этих видов топлива и тем самым ограничивает возможности удовлетворения его энергетических потребностей. Если мозг чрезмерно зависит от сахара, это искажает отношение к еде, создаёт нездоровые пищевые пристрастия и способствует эмоциональному перееданию или заеданию стресса, депрессии или эмоциональных проблем. Многие из этих 11 симптомов недостатка энергии могут показаться несерьёзными, если рассматривать их отдельно. Если вы испытываете головную боль, вызванную низким уровнем энергии, и не можете раздобыть что-нибудь ясное, то в большинстве случаев вы, возможно, сумеете просто преодолеть этот симптом, и всё будет нормально. Но иногда гипогликемия может прогрессировать и стать уже более серьёзной проблемой. Например, головная боль может стать настолько сильной, что вынудит вас уйти в тёмную комнату и прилечь отдохнуть, что очень похоже на то, как пустой бензобак заставляет автомобиль прекратить движение и остановиться на обочине дороги. Но в отличие от автомобиля, который запустится снова, как только вы наполните бензобак, мозг может получить необратимые повреждения во время таких перебоев в энергообеспечении. В исследовании 2018 года, в котором пациентам с типичными случаями мигрени проводили МРТ головного мозга, показано, что 43% пациентов в этом состоянии испытывали микроинсульт, приходящее ишемическое нарушение мозгового кровообращения. По сравнению с людьми с гипогликемией у преддиабетиков и диабетиков, которые наиболее часто страдают от гипогликемии, очень часто развиваются структурные нарушения головного мозга, видимые на МРТ. лёгкие когнитивные расстройства, а в конечном итоге и деменция. Если эти 11 симптомов связаны с голодом, то они не только указывают на то, что мозг рискует получить серьёзные повреждения, но и служат самым надёжным индикатором того, может ли ваш организм надлежащим образом сжигать телесный жир. Иначе говоря, наличие или отсутствие симптомов гипогликемии лучший индикатор жиросжигания, чем показатели уровня сахара в крови натощак, анализ композиционного состава вашего тела или какие-либо другие лабораторные данные. Первый этап программы восстановления жиросжигания нацелен на устранение этих 11 симптомов. Необходимо хорошо знать все эти 11 симптомов. чтобы вы могли отслеживать исцеление своего метаболизма и самостоятельно решить, когда вы будете готовы перейти от первого этапа этого плана к следующим. Теперь, когда вы знаете, как выяснить, страдаете ли вы от нездорового голода или нет, давайте разберёмся, как этот вредный патологический голод может привести к формированию нездоровых пищевых привычек. Нехватка энергии доводит до крайности в пищевом поведении. Если вы испытываете любой из перечисленных ранее 11 симптомов энергетического дисбаланса, то причина увеличения веса не в том, что вам не хватает силы воли. У вас искажено чувство голода. Искажённое чувство голода не является генетическим нарушением. Это побочный продукт нарушения метаболизма, который перенастраивает мозг, превращая чувство голода из бодряющего квеста по поиску питания в в отчаянную и утомительную потребность в калориях. Низкий уровень энергии особенно опасен для мозга, так как ткани мозга требуют мощного питания и начинают умирать уже через несколько секунд нарушения магистрального кровотока. Мозг нуждается в энергии постоянно, и когда ваш сахарозависимый мозг чувствует, что уровень сахара в крови начинает снижаться, вы начинаете отчаянно нуждаться в энергии. Но в этом случае вы станете искать не питательную пищу, а продукты с высоким содержанием сахара и крахмала, которые легко найти в торговых автоматах, закусочных фастфуда, на автозаправочных станциях и в других подобных местах. В 17.30 вечера, когда уровень сахара в организме снижается до минимальных показателей за день, и человек вынужден выбирать между тем, чтобы доехать до дома и начать готовить ужин или зайти в Макдональдс и заказать какую-нибудь горячую закуску, то большинство людей выбирают второй вариант. Но люди в этом не виноваты. Такое поведение не является признаком недостаточного самоконтроля. Оно говорит о том, что принимать такое нездоровое решение по выбору пищи их вынуждает недостаточно эффективное энергоснабжение внутренних органов. Фактически это диагноз гипогликемии. Я обнаружила, что подавляющее большинство людей, которые борются с чувством вины из-за привычки выбирать вредную пищу, даже несмотря на то, что они знают, насколько она вредна, в момент покупки этой еды имеют дело с гипогликемией. Решению съесть снек или даже целое блюдо, которое заведомо считается неподходящим, часто предшествуют один или несколько из 11 симптомов гипогликемии. Недостаток энергии вызывает исполнительную дисфункцию, У некоторых людей симптомы низкого уровня энергии выражаются в форме проблем с концентрацией внимания, которые часто описывают как затуманенное сознание и повышенную раздражительность. Эти симптомы представляют собой нарушения в таких аспектах, как познавательные способности и способности к критическому мышлению, которые называются исполнительной функцией. Управленческие и организаторские навыки, необходимые для выполнения многочисленных задач, Мы времена не ценим и воспринимаем их как должное, включая такие аспекты, как организация, планирование и установление приоритетов при выполнении задач, обеспечение начальных условий и умение сосредоточиться на этих задачах до полного выполнения. К сожалению, когда возникают проблемы с организацией работы, хорошим планированием и правильной расстановкой приоритетов, мы не всегда это замечаем. Независимо от того, осознали вы эти нарушения или нет, ослабленные исполнительные функции могут стать причиной больших трудностей при комплексном планировании, которое необходимо, чтобы составить список покупок, сходить в магазин, спланировать меню или быстро приготовить еду из того, что есть у вас под рукой. Исполнительная дисфункция практически гарантирует, что вы периодически будете отчаянно бороться с сильным голодом, который вынудит вас разыскать фастфуд. Сиесть в сухомятку вредную пищу или какую-нибудь высококалорийную вкуснятину для заедания стресса, а также вредные для здоровья напитки. Если вы хоть немного знаете о синдроме дефицита внимания, то вам может быть знаком термин исполнительная функция. У детей и взрослых с такими расстройствами, как синдром дефицита внимания, СДВ и синдром нарушения внимания с гиперактивностью, СДВГ, Исполнительная функция бывает нарушена или ослаблена. Избыточный вес и ожирение также ассоциируются с нарушением исполнительной функции. И врачи заметили, что назначение пациентам с избыточным весом лекарств, помогающих при отсутствии концентрации внимания, неожиданно снизило у них склонность к нездоровым приступам переедания, так называемым пирушкам, приступам обжорства или компульсивного переедания. После такой пирушки пациенты часто начинают так сильно стыдиться этого поступка, что и вовсе отказываются от попыток питаться правильно. В 2010 году Управление по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA) разрешило к применению в медицинской практике лекарственный препарат лисдексамфетамин, который предназначен специально для лечения компульсивного переедания булимии. Назначая аналогичные лекарства детям и взрослым с СДВ, я спокойно относилась к возможным рискам и не боялась их. И к тому же я заметила, что средства, подавляющие аппетит, часто способствуют повышению концентрации и улучшают фокусировку внимания, точно так же, как и препараты для лечения СДВ. Эти два вида лекарств очень разные. но они действительно оказывают аналогичный эффект тем, что повышают уровни одних и тех же видов химических соединений, активирующих мозг, серотонина и дофамина. И я начала назначать их своим пациентам. Первой пациенткой с ожирением, которой я назначила препарат для лечения СДВ, была медсестра по имени Дженни, которая работала в местном госпитале в ночную смену. Через несколько недель она пришла ко мне на приём, похудев почти на 6 кг. Она перестала делать спонтанные покупки в круглосуточном магазине молочных продуктов по пути с работы домой. Сначала я подозревала, что её новообретённый самоконтроль импульсивных желаний и влечений является результатом воздействия лекарства, которое помогает справиться с нераспознанным случаем СДВ. Однако дальнейшие расспросы не оставили никакого сомнения в том, что отсутствие концентрации внимания было у неё относительно новым нарушением. У неё не было таких симптомов ни в школе, ни в колледже, ни в медицинском училище. Проблемы с концентрацией внимания начались у неё только после рождения третьего ребёнка, примерно в то же время, когда появились первые симптомы гипогликемии. Мой опыт тщательного изучения симптомов, о которых рассказала Дженни, и восстановление её истории болезни помог мне определить связь между недостаточным энергоснабжением мозга симптомами гипогликемии и ослаблением контроля импульсивности. И теперь я это вижу практически у каждого своего пациента. С тех пор я пришла к выводу, что существует мощная связь между поведением человека и симптомами гипогликемии, которые возникают в определённое время суток и могут полностью разрушить способность пациентов взять себя в руки и приготовить здоровую еду, что быстро приводит пациентов к срыву и уходу из программы. Это убедило меня в том, что устранение симптомов гипогликемии абсолютно необходимо для долговременного успеха. На самом деле, мне не следует утверждать, что для успеха необходимо устранить симптомы гипогликемии, потому что вы можете подумать, что я предлагаю вам чем-нибудь перекусывать для снятия этих симптомов. Вместо этого я должна сказать, что нужно предотвращать появление симптомов гипогликемии. Профилактика и предотвращение симптомов гипогликемии это опережающая стратегия, и первый этап программы восстановления жиросжигания помогает избавиться от привычки перекусывать, предотвращая гипогликемию. А этого можно добиться только путём обеспечения мозга большим количеством энергии. Путь к здоровому образу жизни вымощен здоровыми привычками и обеспечение мозга энергией необходимый фактор в развитии этих привычек. Большинство людей с избыточным весом имеют определённое количество пищевых привычек, которые нужно изменить. Любые изменения тяжелы, но особенно сложно изменить привычки. Приобретение новых привычек может быть даже более трудной задачей, чем обучение новому навыку, потому что зачастую для этого требуется отказаться от старых пристрастий. Давайте посмотрим, как симптомы гипогликемии могут сформировать привычки перекусывать, причём так, что вы можете о них даже не подозревать, но они могут свести на нет все ваши усилия и благие намерения, пока не будут полностью устранены. Привычки кратчайший путь к разуму. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что хотите показать кому-нибудь какое-то действие, но не можете сделать это в пошаговом режиме? Например, вы начали показывать, как завязывать узел, и вдруг обнаружили, что если остановитесь на полпути, то не сможете закончить этот узел, который раньше вы уже завязывали тысячу раз, и довести эту задачу до конца можно только единственным способом начать завязывание узла заново с самого начала. Это происходит потому, что для облегчения процесса мозг стал настолько эффективным в выполнении данной задачи, что довёл это действие до автоматизма. то есть до привычки. И мы давно потеряли всякое внимание к деталям этого постоянно повторяющегося процесса. Часть мозга, отвечающая за осознанное движение, моторная кора, двигательная кора головного мозга, потеряла все взаимосвязи между промежуточными этапами процесса завязывания шнурков на ботинках, потому что эту работу полностью взяла на себя другая часть мозга, ответственная за бессознательные действия, мозжечок И на протяжении многих лет он выполняет завязывание шнурков на ботинках так, что вы этого даже не замечаете. Как только выработалась привычка, можно выполнять даже сложную комплексную задачу автоматически, и не нужно концентрироваться на том, что мы делаем. Единственным недостатком этой функции автопилота в мозге является то, что иногда можно полностью забывать о сделанном. С вами когда-нибудь случалось такое? Вы думаете, что забыли выключить плиту на кухне перед выходом из дома, но вернувшись домой для проверки, обнаружили её выключенной. Или, может быть, вы собирались зайти в магазин по пути с работы, но случайно поехали сразу домой? Такие ошибки это не забывчивость, а всего лишь побочный продукт целой серии выработанных привычек. Оказывается, что как только вы начали выполнять какую-либо привычную задачу, Её легче выполнить сразу от начала до конца, чем остановиться посередине, а потом продолжать. После многолетних попыток помочь людям избавиться от лишнего веса, когда я наконец выяснила, что нужно уделять больше внимания тому, сколько люди перекусывают, я очень скоро обнаружила, что многие пациенты с лишним весом не знают о том, сколько и как часто они перекусывают, что серьёзно мешало мне оценить масштабы и значимость этой проблемы. Как правило, люди, которые постоянно перекусывают всевозможными снеками, вырабатывают эту привычку неовольно и совершенно незаметно. Немногие сознательно использовали перекус на регулярной основе. В большинстве случаев они абсолютно не понимали, как часто перекусывают, а некоторые вообще не осознавали, что перекусывают. Когда вы чувствуете усталость или слабость через несколько часов после еды и съедаете что-нибудь, что улучшает самочувствие, То естественно приходит к заключению, что последний приём пищи был слишком низкокалорийным, чтобы поддержать вашу энергию до следующей трапезы. Иначе говоря, чувствуете, что съели недостаточно, и теперь нужно съесть ещё что-нибудь. Но дело в том, что еда не должна поддерживать энергию. А если не еда, то что тогда? Телесный жир Тот факт, что телесный жир для того и предназначен, чтобы поддерживать организм между приёмами пищи, одна из самых мощных концепций, которая помогает людям избавиться от ментального блока, связанного с перекусами. Признание существования ментального блока, связанного с перекусами, в корне изменило методику моей работы с пациентами. Некоторых людей, у которых перекусы стали привычкой, бывает так же трудно убедить признать тот факт, что они действительно перекусывают, как и помочь им прекратить эти перекусы. Конечно, некоторые люди и в самом деле не перекусывают, но тем не менее всё равно переедают, не осознавая этого, потому что получают дополнительные калории, привычно переедая во время еды. В любом случае эта проблема вызвана нарушением метаболизма, поэтому решение её будет таким же. Мы должны исправить ваш метаболизм и заставить прекратить переедание. Для решения проблемы переедания будет полезно тщательно проанализировать свои пищевые привычки. Вполне возможно, что вы перекусываете или принимаете пищу неосознанно или бездумно. Одним из способов понять, сколько и как часто вы едите, является ведение дневника ежедневного питания. Многие люди признают, что запись всего, что они кладут в рот и даже того, что они пьют, Помогает трезво оценить реальное положение дел и понять, как часто они перекусывают и сколько всего пищи съедают за день. Пристрастие к перекусам похоже на нарушение пищевого поведения, но это совершенно другой зверь. Различие в том, что причиной расстройств пищевого поведения, как принято считать, являются эмоциональные проблемы, в то время как пристрастие к перекусам с большой вероятностью возникает от проблем, связанных с обменом веществ. Решение метаболических проблем даст надежду на избавление от пристрастия к перекусам. Но если мы не решим проблемы метаболизма, то надежда на это избавление будет немного. Конечно, расстройства пищевого поведения также могут способствовать формированию пристрастия к перекусам, и в этом случае может помочь терапия. Но нужно иметь в виду, что устранение нарушений обмена веществ, которые усиливают переедание, существенно облегчает лечение расстройств пищевого поведения. Недостаток энергии может сделать вас лентяем. Зависимость от сахара может также привести к тому, что вы начнёте ненавидеть физические нагрузки. И не исключено, что вы будете убеждать себя в том, что возраст и гормональные изменения превратили вас в лентяя. Не допускайте этого. Одним из малоизвестных побочных эффектов при соблюдении диеты с ограничением калорий является снижение активности. На самом деле, большинство людей не замечают момента, когда их организм начинает говорить им, что нужно отдохнуть, расслабиться и ни о чём не беспокоиться. Но тем не менее, с течением времени становится всё более и более некомфортно подниматься с места и действовать, и вы приспосабливаетесь к потребностям своего организма. Вы можете перестать ходить по лестницам, предпочитая лифт. Вместо того, чтобы припарковать машину на первом же свободном месте, вы будете нарезать круги на парковке в поисках ближайшего места к входу в нужное здание. Вам не будет хватать энергии на то, чтобы ходить за покупками, готовить пищу и убирать со стола после еды. Вместо этого вы будете изыскивать различные способы избежать этих трудностей, переходя на фастфуд, пищевые полуфабрикаты или продукты готовые к употреблению. Подсознательное ограничение своей активности распространённая причина неэффективности диет. Даже если вы и сократили калорийность рациона, но также снизили свою активность, Возможно, у вас никогда и не было очень много энергии, и вы никогда не любили физические нагрузки до такой степени, чтобы записаться в тренажёрный зал или спортивную команду. Если вы сидите у себя дома или за своим рабочим столом, велика вероятность того, что всего лишь в нескольких шагах соблазнительная еда. Вы оказались в ловушке образа жизни, в котором мало активности и много еды. Так очень легко набрать вес и очень трудно его снизить. Если вы ведёте себя именно так, то скорее всего, ваш метаболизм не способен нормально функционировать уже в течение длительного времени. Гипогликемия подчучувает над вашим мозгом. Почувствовав прилив энергии после приёма пищи, большинство из нас приходит к естественному выводу, что любая еда хороша. Как говорится, всё полезно, что в рот полезло. И оборотной стороной этого вывода является убеждение, что отказ от продуктов, дающих заряд энергии, может быть вреден. Но на самом деле всё сложнее, чем кажется на первый взгляд. Всё намного сложнее. Когда вы даёте своему мозгу пищу, повышающую уровень сахара в крови, чтобы снять симптомы энергетического кризиса, центр аппетита в вашем мозге связывает вкус продуктов, повышающих сахар в крови с хорошим самочувствием. В результате приятный вкус ассоциируется с хорошим самочувствием, и эта ассоциация приводит к сильной зависимости от сахара. Но эта зависимость формируется не только в голове. Это метаболическая сахарозависимость, что означает, что организм не может с лёгкостью обеспечивать себя энергией, если поступление сахара вдруг прекратится. Как и все остальные пагубные привычки, зависимость от сахара изменяет поведение. Вы можете начать носить сладости в сумке или прятать упаковки сока в своём автомобиле. Употреблять спортивные напитки или протеиновые коктейли, чтобы поддержать уровень энергии во время тренировки. Вы можете считать немыслимым или даже мучительным для себя отказ от этих удовольствий. Употребляйте фрукты, фруктовые смузи, десерты, пред- и послетренировочные протеиновые коктейли. Добавляете сахар в кофе или употребляете что-то ещё для поддержания уровня энергии? Как вы думаете, что произойдёт, если попытаться придерживаться диеты и существенно снизить употребление углеводов, исключить из рациона сладости и крахмалистые продукты и таким образом оставить себе крайне ограниченные возможности энергоснабжения организма? Когда метаболизм организма зависит от сахара, зачастую бывает невозможно поддерживать необходимый уровень энергии длительное время при сокращении углеводов в рационе, потому что, как вы узнали из предыдущей главы, организм не запасает много сахара. Таким образом, при соблюдении низкоуглеводной или очень низкокалорийной диеты, запасы сахара в организме будут исчерпаны уже через несколько часов или, самое большее, через несколько дней. и самочувствие резко ухудшится. В этом случае вы можете решить, что снижение углеводов в рационе для вас вредно, или что для вашего метаболизма требуется больше углеводов, чем для метаболизма других людей. Но это не так. Зависимость от сахара может заставить нас считать, что мы употребляем меньше калорий, чем на самом деле. Если запасы энергии истощаются вскоре после еды, то легко сделать вывод, что количество пищи, съеденной перед приступом усталости, было слишком маленьким, и для снятия усталости нужно съесть что-нибудь ещё. Мы не верим в то, что переедаем и считаем, что нужно восполнить недостающие калории. К сожалению, такое умозаключение неверно, и на самом деле мы регулярно переедаем. Суть данного обсуждения сахарозависимости в том, что из-за особенностей своего метаболизма вам трудно или даже невозможно изменить свой образ жизни к лучшему. Но не позволяйте этому негативному опыту убедить вас в том, что вы никогда не сможете добиться успеха. Что вам на самом деле нужно, так это чёткий план, программа, которая поможет снизить зависимость от сахара и поднять энергетический уровень. Если вы сладкоежка или любите мучные или крахмалистые продукты, это не означает, что вы действительно испытываете к ним тягу. Это означает, что ваш обеднённый энергией мозг испытывает отчаянный и чрезмерный голод. Так что, пожалуйста, не позволяйте тяге к сахару и крахмалистой пище убедить вас в том, что будете чувствовать себя обделёнными, отказавшись от своих любимых сладостей и мучных изделий. Зависимый от сахара мозг, обделённый энергией, иногда может вынуждать вас есть всё, что вы только сможете заполучить немедленно, в том числе и самые плохие и вредные продукты. Один из моих пациентов называет этот процесс зомби-питанием, что довольно точно описывает такое состояние. Но на самом деле такое метаболическое состояние, в котором вы, возможно, пребываете уже несколько десятилетий, не является вашей истинной сущностью. Это всего лишь метаболически повреждённая версия вашего истинного я. Настоящий вы это не зомби и не сахароголик. Настоящий вы оценит любую свежую и доброкачественную пищу, которую ему предложат. Настоящий вы сможет дождаться, когда будет приготовлена полезная еда, или приготовит её сам. В западне перекусов. Большинство людей, которые чувствуют усталость между приёмами пищи или испытывают какие-либо другие симптомы гипогликемии, вскоре начинают замечать, что перекусы или употребление каких-нибудь напитков помогает подзарядиться энергией. На самом деле, такие приливы энергии это капкан, который можно назвать заподнёй перекусов. А поскольку снеки это действительно маленькие лакомства, даже если это полезные перекусы, которыми мы балуем себя, когда немного устали или приуныли, то есть сильный стимул перекусывать регулярно. Незаметно для тебя вы обустраиваете свой дом, рабочее место, сумку, автомобиль или ящики письменного стола так, чтобы снеки всегда были под рукой. Это один из вариантов развития событий, который превращает вас из нелюбителя перекусов в человека, для которого перекусы становятся настолько обычным делом, что происходит машинально. Путь от машинального употребления снеков до скрытного, а затем и до отрицания их употребления очень короткий. Считаете, что употребляете снеки не так уж часто? Вы не одиноки. Когда вы что-то едите для устранения симптомов гипогликемии, то такой перекус можете даже не считать лишними калориями, и это избавляет вас от чувства вины и тем самым стирает даже воспоминания о перекусе. Иногда единственным способом выяснить, что вы застряли в западне перекусов, является ведение дневника питания. Первый шаг — осознание привычки. Некоторые из моих пациентов выражают недовольство, когда я объясняю, что первый этап программы нужен для того, чтобы прекратить перекусы. Я не особенно часто перекусываю, говорят они мне с некоторым раздражением, недовольные тем, что я вообще подняла эту тему. Отлично, отвечаю я, оставив этот вопрос. Мы переходим к рассмотрению продуктов, которые они должны употреблять, чтобы уж точная не возникала потребности в перекусах. Но чутьё мне подсказывает, что когда они придут ко мне снова, то будут вести себя так, словно разговоры, о которых только что состоялся, никогда не было. Я знаю, что через несколько дней они придут ко мне и спросят, что можно есть в качестве полезного перекуса. Я вам рассказываю об этих странных исчезновениях важных разговоров о перекусах для того, чтобы высказать свою точку зрения на эту привычку. Если у вас появилась привычка перекусывать, потребуется больше усилий, времени и самоанализа, чем вы думаете, пока слушаете эту аудиокнигу, чтобы вы действительно поняли, как часто перекусываете. Ум человека загадочное место, где может потеряться всё что угодно. Пока я не начала читать научные публикации по перееданию, я не знала, насколько серьёзно люди недооценивают калорийность своего рациона. И насколько неодобрительно и недоброжелательно могут относиться люди к тем, кому трудно похудеть. В крупном исследовании, проведённом в Англии, было выявлено, что люди оценивают калорийность своего рациона примерно на 50% ниже, чем есть на самом деле. Согласно результатам исследования, мужчины потребляют в среднем на 1000 калорий, а женщины на 800 калорий в день больше, чем думают. Из-за неучтённых калорий оценка общей калорийности питания получается заниженной, поэтому они ежедневно употребляют на 500-1500 калорий больше, чем требуется их организму. Почему это происходит? Как умные взрослые люди умудряются ежедневно съедать и выпивать сотни лишних калорий и даже не замечать этого? Репортёр ежедневной британской газеты Daily Telegraph написал: Эксперты заявили, что такое заблуждение происходит из-за того, что людям не нравится, когда их считают тупицами или недотёпами, и в результате они обманывают сами себя. Но я не думаю, что они занимаются самообманом. Я убеждена, что они недооценивают это совершенно искренне. Теперь, узнав об этой привычке, вы понимаете, что привычка настолько облегчает жизнь, что можно даже забыть, сделали вы это или нет. Надеюсь, я убедила вас в том, что вредные привычки, от которых вы хотите избавиться, по сути своей очень мощно вызваются чем-то вроде нездорового голода. Восстанавливая свой метаболизм, вы избавляетесь от нездорового голода и создаёте предпосылки для формирования новых привычек, которые будут поддерживать ваш новый здоровый образ жизни. Восстановление метаболизма, чем-то похоже на трансплантацию мозга. Избыточная энергия превратит вас в человека здорового, худого, умеющего контролировать свои предпочтения и делать правильный выбор. Я надеюсь, что эта глава дала вам полезную и поучительную информацию о том, насколько сильно ваш повседневный жизненный опыт зависит от того, можете ли вы сжигать свой телесный жир или должны полагаться на периодические вливания сахара для поддержания энергии, концентрации внимания и настроения. Если вы слушаете аудиокнигу внимательно, то наверняка уже догадались, что сложные изменения, происходящие в зависимости от того, какой вид топлива является приоритетным для организма, а какой используется по остаточному принципу, могут вызвать и другие последствия, кроме замбированного приёма пищи и лишнего веса, возникающего в результате такого бездомного питания. И это действительно так. Тем не менее, вы удивитесь, узнав о многообразии и распространённости других негативных последствий, которые могут быть вызваны таким пищевым поведением. Давайте выясним это в следующей главе. Как программа восстановления жиросжигания решает проблему гипогликемии? Первый этап этой программы разработан для того, чтобы покончить с гипогликемией между приёмами пищи. и обеспечить возможность отказаться от перекусов. На протяжении всего первого этапа программы вы будете переходить от сахарозависимости к жиросжиганию за счёт увеличения потребления клетками телесного жира в качестве топлива. Сделать это легко, если включать в свой рацион полезные жиры, которые, в отличие от растительных масел, могут сжигаться полностью и не могут сжигаться полностью. и способны поддерживать вашу энергию намного дольше, чем пищевые продукты, которые вы, возможно, продолжаете употреблять до сих пор. Вы также узнаете о том, что я называю медленно усваиваемыми углеводами, которые не срывают усилия по соблюдению диеты, так как это делают сахара и крахмалистые продукты. Жиры полного сгорания и медленно усваиваемые углеводы помогают поддерживать энергию, потому что они медленно усваиваются и медленно вводятся в кровоток. Завершив первый этап программы, вы больше не будете испытывать гипогликемию и начнёте вырабатывать новые здоровые привычки, которые предотвращают желание перекусывать.